Я отберу. Ухудо, бедно, а когда мне было что жалко, князь из-под смотрел на царицу. — М? — А, ну, да, сбилась Екатерина. Впрочем, по праву острог все равно ей не принадлежит. Да и денег она оттуда, кажется, давно не видела. А может, разогнать этот орден к ядрине Фене? И Павлушу туда на штыках... Потемкин поглядел снизу на Екатерину и делно усмехнулся. Екатерина отшатнулась. — Какую же репутацию мы себе завоюем, — сказал Потемкин. — За орденом реки рыцарской крови, пролитой во славу Христа, не разгонять, а использовать, изменить изнутри, с помощью Павлуши, как ты и придумала. Авторитет ихний — слава наша. Екатерина повела шею, словно белое коре, под воротником платья, стеснила ей на минуту грудь и села на место, а предварительно лишить их денег и союзников. Князь поднялся и отошел к окну. — Будут сговорчивей. Екатерина посмотрела светлейшему в спину. — Значит, ошиблась, — подумала она. — Значит, не ошибалась. — Да, какие у них союзники? — отозвалась царица. — Орден нейтрален. Папа — Папа! — отрезал Потемкин. «Папа — Папа! — повторила она. Потемкин обернулся, чепец немного сбился у матушки набок. — Где ты таких здоровеньких находишь? — он кивнул за окно. Екатерина выпросталась из стула, приблизилась и тоже взглянула на плац. — Что-то я тебя не пойму, — сказала царица, поворачиваясь и близко глядя в лицо светлейшему князю. По двору Зимнего, как заведенные, ходили два караульных гренадера, в унисон печатая шаг. — У папы только один гвардейский полк, — сказал князь. — Называется Мальтийский орден. И вдруг папе доносят, что этот полк присягает другому. Екатерина откинула голову назад и посмотрела на князя, как смотрит на драгоценный портрет. Отнеся от лица, чтобы схватить детали, Потемкин снова в который раз, независимо от нее, выстроил аналогичную комбинацию. Это значит, она придумала верно. Они... Двое случайно стояли теперь под тяжелой аркой окна, лицом к друг другу, как стояли когда-то давно, но не случайно. Кому он поверит, что рыцари заигрывают с православием? — тихо сказала царица. — Папа не верит сам себе. — Папа поверит иезуитам, — сказал князь. — В политике верят врагам, а не друзьям. Екатерина грустно приблизила лицо, всматриваясь в князя. «Это правда?» — сказала она. До Потемкина долетело ее дыхание. «А ты не знаешь», — усмехнулся Потемкин. «Иезуиты будут счастливо утопить орден госпитальеров». Там уже само завертелось. Патер Грубер ждать не стал. — Чуть рыцаря мне, кстати, не угробили на набережной. Моему человеку едва вмешаться не пришлось. И тебе урок. В большой политике нет друзей. — В большой политике есть только враги. Горько закончил он. Ихтрина все смотрела на лицо светлейшего, быстро перебегая взглядом от детали к детали. Женщине нужно от мужчины так много, что практически ничего не нужно только враги, — тихо повторила Екатерина. Царица и Потемкин смотрели друг на друга, словно рассуждая о постороннем. Заговорили вдруг о своем, а изуиты поверят рыцарю. Растерянно докончил Потемкин. — Да, — сказала Екатерина, — по той же причине. — Как бишь его зовут? — Патер Грубер, — отозвался князь. — Нет, его зовут Гриша. — Мужа зовут Гриша. — Нежно и задумчиво, — продолжала Екатерина, — а вовсе не Платон. — Ну, а ее...